Глава двадцать третья. «Авек келя мармот». Сноска. И мой сурок со мною. Французский. Я снова один. Мне дали свободу. Зачем кокаин? Ведь есть этот воздух. Бери и вдыхай. И всё. Жди прихода. Так выглядит рай. Владислав Сурков. Евграф Комаровский вышел в зал с кухни, потирая кулак. Увидел у Клавикордов. И на лице его сразу возникло очень сложное, счастливое и одновременно виновато разбойничье выражение, какое бывает у нашкодивших шкалеров. «Мадемуазель Клэр, я торопился к вам, но меня задержали и...» «Шумели мы, да?» Он подошёл к ней, взял её руку сам и, целуя, заглядывал ей в глаза. «Напугал я вас». «Вы не просто шумели на кухне, Евграф Федотыч. Этот человек...» У него нос разбит. Клэр, помнила историю про императрицу Екатерину и тогда ещё юного пылкого Комаровского, страшилась, что сама покраснеет сейчас, как свёкла. Она тихонько пыталась высвободить пальцы, которые он целовал один за другим. «Уж больно скверный человек. Такой плохой, подлый». Он целовал её запястье, ладонь. «Доносчик, остолоб. Публика сия полезна нам, жандармам и полиции». Однако тошнит от нее даже нас, закоренелых бурбонов. Захарка подлец, лгать мне посмел. Может и сейчас не всю правду сказал, однако кое-что любопытное я от него узнал. И он лаконично, продолжая удерживать и целовать руку Клэр, поведал ей результаты кухонного допроса с пристрастием. Мне доносчика вашего совсем не жаль, по делом ему выпалила Клэр сама, удивляясь собственному жестокосердию. «А какие планы на сегодня?» Ей всё же удалось высвободить руку, потому что не только её румяные щёки уже пылали, но, увы, и уши, и всё декольте. «Со взводом солдат посетим снова горки и осмотрим оранжерею при свете дня», доложил Евграф Комаровский-Кашлинов. «Но это позже. А пока навестим того, кому давно было пора наведаться. Воспитанника Корсавина Байбака Чкасова». Заодно и про редкое индийское оружие его порасспросим. «Как вы его назвали?» «Панчангатти?» Он забрал из железного ящика сейфа, где хранил документы. Кинжал, что оставил ему гампс. Взвесил страшное на вид оружие в руке. Примерился и сделал такое быстрое движение кистью. Кривое широкое лезвие взвилось в воздух. Перевернулось из силы и вонзилось в крышку дубового стола. «А век плезир!» — воскликнул Денщик Вальдемар. — Натюрлих, мамзель! Ну кто так может ещё, кроме его сиятельства? О, ес! Он подскочил, попытался вытащить панченгати из столешницы. И не смог. А Комаровский сделал это легко. Завернул кинжал в ткань. — Донесение мне нарочный привёз. Досье на Байбакачкасова Качкасова, — сообщил он Клэр. Он весьма успешно строил чиновничью карьеру, будучи советником и при Государственном совете в чине коллежского секретаря, и при дворе, имея чин камер юнкера, и при военном ведомстве графа Аракчеева. Наш пострел везде поспел. Он произнес пословицу на русском, а затем снова перешел на английский. Спал и видел получить чин тайного советника, и это в свои 35. Подавал разные записки, причем противоположного содержания, и графу Спиранскому, и графу Аракчееву. На тему, как нам обустроить Русь-матушку. Закруткой гаек или либерально. Однако после событий декабря прошлого года со службы уволен с малым пенсионом. Публикует стихи в журнале «Имперский инвалид». Однако поэтическое сообщество, круг пиитов наших знаменитых, таких как Жуковский, Вяземский и Пушкин, его в упор не замечает, игнорирует. К нему мы с вами, мадмуазель Клэр, сейчас и отправимся, без его на то приглашения. «А где он живёт?» — спросила Клэр. «В Сколково. Деревушка такая здесь есть на болотах и топях, как я в планах землеустройства вычитал». Денщик Вальдемар приготовил экипаж, однако сам опять остался дома, в тылу, получив кучу поручений насчёт прибытия взвода солдат и дальнейших действий. Отправились в Сколково. Сначала по деревенским кривым просёлкам, а затем по старому Рублёвскому тракту, именуемому «Царской дорогой». Клэр заметила несколько очень богатых поместьй вдали среди рощи лугов, прямо дворцы. Но все они пустовали. «Я всё думаю о том, что мы вчера из документов узнали», — заметил Евграф Комаровский. Раны топором, они были нанесены и Корсавину, и его лакеем в лесу, и Аглай, и Кухарке. И немало сходства в способе нанесения ран. Корсавину почти голову отрубили. И лакеев тоже обезглавили. «Вы думаете, это один и тот же человек? Преступления разведены во времени. В двух убийствах вообще выход с того света обвиняют. А кто его самого прикончил, так и не выяснило ведь следствие. И потом я... Что?» Клэр смотрела на его внезапно помрачневшее лицо. «Нет, ничего. Глупые мысли в голову лезут». Евграф Комаровский в этот миг думал о том, что увидел в доме еврея-ростовщика в горах Бюк отрубленная голова служанки Ханны, откатившаяся к стене. Она пялилась на него из прошлого своими мёртвыми глазами. И удары в лицо топором там тоже наносились. Подлец Захарка высказал мысль, что лакеи Корсавина знали нечто важное о происходившем в поместье незадолго перед убийством. И это для кого-то представляло опасность, поэтому их подкараулили в лесу и убили, обставив дело так, словно это исчадие адское, Мертвец там правил кровавый бал. Что всё сие было хитрой инсценировкой. Я понимаю. Но почему вы так встревожены, Гренни? Да потому что много лет назад, как я вам рассказывал про Венгрию, я был тоже уверен, что передо мной ловкая инсценировка. Но затем я в какой-то момент засомневался. Клэр помолчала. Насчёт того, что ваш очень плохой осведомитель поведал, «Будто тёмный существует в реальности и надевает на себя, как оленью маску, обличье других людей», — молвила она задумчиво. «У нас в Англии есть валлийские легенды, и в Ирландии рассказывают, что существовал древний ритуал жертвоприношений языческих. Человека зашивали в оленью шкуру с рогами и травили собаками до смерти, убивали. Так что...» Миф об актеоне имеет под собой какие-то очень давние основания, ещё с доисторических времён. Может, это отголоски нашей общей человеческой памяти? И ещё. Кенжал Панченгати. Это ведь ритуальное оружие у кургов. Оно использовалось при жертвоприношениях, как нам говорил Нолли Гастингс. Я только не знаю, при каких именно и каким индийским богам. Жаль, я его плохо слушала тогда. Моё внимание было поглощено другим. «Байрон. Ваш Горди все мысли тогда ваши занимал», — хмыкнул мрачный Евграф Комаровский. «Конечно. Я понимаю, не глупец же я. Вы и сейчас до сих пор его постоянно вспоминаете». И они умолкли. «А что тут добавишь?» «И вообще, скоро только сказка сказывается, но не скоро дело делается. Они добрались до деревни Сколково, когда солнце уже перевалило за полдень свернули с Рублёвского тракта на деревенскую пыльную дорогу. И вскоре по обеим её сторонам потянулись болота и чахлый лес, растущий на топях. Деревня Сколково насчитывала всего пять дворов, везде запустение и разорение. И отсюда всех бывших крепостных барина Арсения Корсавина сослали на каторгу и продали с торгов. А те, кто остался, небощные старики, доживали свой век в покосившихся гнилых избах. За рощей на Косогоре открылся взору жёлтый особняк, уменьшенная копия римского пантеона с ржавой крышей и раскрошившимися ступенями, однако с гербом над фронтоном, от которого тоже почти ничего не осталось. Рядом с особняком травой заросли руины каких-то грандиозных строений. Евграф Комаровский объяснил Клэр, что всё это остатки былого, великолепного дворца светлейшего князя Меншикова, сподвижника Петра. Он построил дворец в Сколкове для себя, но бывал там редко, наездами. А после его опалы и ссылки дворец переходил из рук в руки, разрушался. Арсений Корсавин купил его остатки вместе с землями, когда поселился в Одинцовском уезде. От всего дворца, пригодным для жилья, сохранился лишь флигель. Его и полумёртвую деревню Сколково и получил в наследство Хасбулат Байбак-Ачкасов от своего тёмного благодетеля. Возле флигеля незаметно было никакого движения. Ни двор, ни ни слуг. На ступенях, как часовые, дежурили шелудивые кошки возле кучи рыбьих костей. Они чего-то ждали, глядя на три открытых окна на втором этаже флигеля. Оттуда неслась тихая механическая музыка, словно завели музыкальную шкатулку. Ave си ave ля ave ля — сноска. «И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною». Французский. Песня «Сурок». Музыка Бетховена, слова Гёте. Простая прелестная мелодия сурка витала над руинами Меншиковского дворца над Сколковскими болотами с какой-то почти детской пронзительной нежностью и непрекаянностью. Клэра чего-то сразу решила, что тот, кто слушает сейчас бетховенскую песню, очень одинок и несчастлив в жизни. Музыкальная шкатулка играла на мраморном столе, заваленном рукописями, черновиками стихов, книгами, гусиными перьями и имперскими картами. Над столом в тяжёлых золотых рамах висели портреты Вальтера и вымышленного предка и почти сказочного героя Шамиля Хаттаба ибн Абдурахмана, которого в горных аулах Кавказских гор от вершин Тибуломсты до Чегема дети звали просто. Старик Хатабыч. У стола стояло бархатное кресло, похожее на трон. Но оно пустовало, потому что хозяин флигеля Меншиковского дворца был занят под музыку своим утренним туалетом. Неважно, что солнце уже давно стояло в зените. Стену зала украшали сразу три зеркала в пол и длинный комод. Хазбулат Байбакачкасов смотрел в правое зеркало, на стекле которого губной помадой по-французски было выведено. Роялист еретического толка. На левом зеркале красовалась другая надпись помадой «Так устойчивее». На центральном зеркале велась надпись «Передозировка свободы смертельна». Хазбулат Байбакачкасов лепил себе на бледную щеку чёрную мушку по незабвенной версальской моде времён регенства. Зачерпнул из фарфоровой коробочки румян и втёр в щёки. Французская мода Версаля, тех давних лет, которую он в силу своего возраста уже не застал, но о которой грезил, в юности наслушавшись рассказов о Париже от своего благодетеля, допускала такие вещи, как мужская косметика и пудра. И даже помада. Кармин. На кухне служанка Плакса как раз варила самодельную помаду, добавив в корец свечной парафин, баранье сало, ягодный сок, кармин и патоку. Вонь бараньего сала напоминала о детстве, о котором Хасбулат смутно грезил лишь в снах. Запах дыма от леющих кизяков и дорожной пыли, когда джигит проскакал на коне в аул, распугав их, стайку босоногих оборванных горластых детишек. Запах горных трав и крови из перерезанного горла кавказского пленника, бившегося в агонии. Вкус холодного айрана и овечьего кислого сыра. Как далеко он оставил всё это позади. Хазбулат Байбакачкасов улыбался своему отражению. В том-то и состояла тайная прелесть. В его действиях с цивилизованной европейской точки зрения не было ничего постыдного и дурного. То, что казалось в Кавказских горах немыслимым нарушением дедовских табу, то было нормальным в Версале, а значит, и во всём цивилизованном мире. Как, например, пудренный парик времён регенства который Хазбулат байбак носил дома с трепетным удовольствием. Он презирал современную моду Биденмайера и романтизма, считал её пошлой и неэстетичной. Его благодетель когда-то полагал точно так же. И сейчас, у себя дома, в старом флигеле Меншиковского дворца в Сколкове, Хазбулат байбак облачился в костюм, представлявший странное смешение эпох, стилей и норм. Козловые кавказские чувяки, шерстяные носки, шёлковые французские панталоны, батистовую рубашку с кружевами, на которую был надет версальский атласный длинный жилет времён регенства. Жусакор. На этот жусакор сверху надевался серый кавказский бешмет с серебряными газырями и наборным поясом. А на плечи накидывался расшитый серебром розовый французский камзол. На пудренный высокий парик была нахлобучена белая попаха. А за поясом торчал кинжал в узорных ножнах. Не наследственный, а купленный ещё его благодетелем Арсением Корсавиным на том самом Константинопольском базаре, где он когда-то давно приобрёл себе на забаву мартышку, что сразу подохло от поноса. Этот кинжал — три меры кишмиша, грецких орехов, пахлавы и его, маленького, забитого, затурканного полукровку которого собирались продать в турецкие бани за три золотых. Возле того шумного Константинопольского базара произошёл и случай с Плаксой, тогда ещё молодой и очень красивой. Она билась и кричала в зашитом мешке, который тащили стражники сирали к Босфору. Говорить тогда она уже не могла, только скулила и рыдала. И её плач услыхал Арсений Корсавин и вмешался. Он потом и нарёк её Плаксой. «Старая верная Плакса...» приковыляла в зал к своему господину, которому служила с тех самых давних пор. Евграф Комаровский в этот момент громыхал кулаком во входную дверь флигеля и начала жестами и мимикой показывать «Стучат! Стучат, мой господин!» Вид у неё был ни в сказке сказать, ни пером описать. Такое могло пригрезиться лишь в фантастических творческих грёзах после пяти затяжек крепкого наргеле. Чтобы угодить своему капризному господину, Верная Плакса напялила гигантский пудренный парик, в котором торчала солома из тюфяка. Надела шёлковое платье с огромным декольте, что почти сползало с её иссохшей груди. Фижмы юбок были такой ширины, что она протискивалась в дверь лишь боком. А из-под юбок выглядывали красные шаровары и шерстяные толстые носки. Чувяки свои она постоянно теряла. На старости лет Плакса всё норовила достать из сундука старую гаремную чадру, но Хазбулат ей это строго запрещал. «Стучат, мой добрый господин, стучат!» — жестами показывала верная Плакса. Хазбулат байбакачкасов кивнул. «Слышу, слышу, пойди открой». Он глянул в окно, потом на себя в зеркало, на свой нелепый костюм. Этакая многослойность образа вне времени и моды. И усмехнулся так устойчивее. Он ведь никогда не забывал, что он полукровка в вечном своём одиночестве, которое началось очень давно, там, на Константинопольском базаре. Но был и рай во всём этом. У покрытого восточным ковром французского дивана бурлил кальян. Крепкий, душистый энергеле зрел и скушал. Хазбулат Байбак Ачкасов взял мундштук и с наслаждением затянулся пряным дымом. Спутница графа Комаровского, которую он тогда спас, и которую точно медведь сейчас сохранял и берег для себя со всем его смехотворным пылом влюбленного державного идиота, представляла собой райскую птицу. О, Та самая знаменитая Клэр Клермонт. На музыкальном вечере она поразила его, когда пела своим серебряным голоском «Арию Розины и свадьбы Фигаро». Он тогда на миг даже сам возмечтал о свадьбе. А что? Они ведь были одного ягоды с этой, мадмуазель Клэр. Оба такие оригиналы, чуждые всем. Оба без роду и племени. Он — одинокий полукровка. И она, непрекаянная мать, схоронившая своё дитя и так и не сумевшая в свои 26 лет, несмотря на столь громкую славу, выйти замуж. Входную дверь флигеля Клэр и Евграфу Комаровскому, после долгого ожидания, открыла, наконец, странное существо — Сморщенная старуха. В фижмах, на пудренном парике и в татарских, как показалось удивлённой Клэр, шароварах. Клэр сочла её глухой, потому что на все их вопросы про господина Байба-Качкасова она не отвечала ни слова, а лишь тыкала в мраморную пыльную лестницу, мол, заходите, поднимайтесь. В большой зале, куда они вошли под музыку сурка из шкатулки, отразившись сразу во всех зеркалах, пахло табачным дымом с пряностями. Вид Хасбулата Байбак-Ачкасова в парике, папахе, камзоле и бешмете, с огромным кинжалом и бархатной мушкой на щеке, потряс Клэр. «Бонжур!» — приветствовал их Хасбулат Байбак-Ачкасов и далее изъяснялся только на изысканном французском. «Чем обязан вашему визиту, граф? Я счастлив, мадмуазель, увидеть вас под моим скромным деревенским кровом». Приветствие словно состояло из двух частей и задавало тон всему разговору. И Евграф Комаровский мгновенно это оценил. «Прелестный костюм, живенько так», — похвалил он, не моргнув глазом. «Называется «Люблю Версаль, но приговорён жить в России», да?» Хазбулат Байбак тонко усмехнулся. И у Клэр возникло чувство, что эти двое понимают друг друга с полуслова, с полу намёка. Ведь оба они долго служили при царском дворе. «Мы к вам в связи с расследованием убийства семьи Стряпчева», «Его дочери Аглайи, которая была вам знакома», объявил Евграф Комаровский уже сухим жандармским тоном, не сулящим ничего позитивного. «В связи с нападениями на женщин в уезде, а также новыми обстоятельствами убийства Арсения Корсавина, от которого вы получили в наследство этот дом, деревню Сколково и окрестные угодья». «Новые обстоятельства его смерти открылись». хасбулат Байбакачкасов поднял тёмные брови. На его худом, миловидном, бледном и таком моложавом лице, что ему и его 35 лет нельзя было дать, отразился искренний интерес. «Я слышал, что вы его могилу разорили, а Петрушу нашего по прозванию Карадуба едва удар не хватило таких беззаконий ваших. А вы там что-то нашли в старых костях?» «Сомнения и подозрения», — ответил ему Комаровский. «А также кипу официальных документов», 13-летней давности, о расследовании двух жестоких убийств, о которых вы, конечно, слыхали в своё время. И ещё одно. Чрезвычайно интересное письмо насчёт вас, адресованное стряпчему Петухову, знаете, кем? Арсением Корсавиным из Преисподней. Хасбулат Байбакачкасов вернулся к своему кальяну и затянулся от души. Третьим жандармским отделением он был представлен к вам для тайного надзора. Старый дуралей даже не мог этого скрыть, граф. Я все удивлялся. Каких тупиц, в смысле кандидатов в ваши коллеги из тайной полиции вербуют себе на службу? Ведь и ежу понятно, что стряпчий, сутяга и законник, не предназначен для такой деликатной, тайной миссии. Тайная полиция сама по себе, а мы, корпус стражи, сами по себе. Но мы учтем ваши советы по поводу отбора осведомителей. «Итак, милостивый государь, то, что Стряпчий был после вашей отставки назначен здесь за вами смотрящим и доносил, не являлось для вас секретом?» «Конечно, нет. У него на лбу сие было начертано, словно надпись Вальтазара». Он так тушевался, бедняга. «Как всё это скучно, граф». «Мадемуазель Клэр, как вам наши русские дела? Не утомили они вас?» Байбакачкасов Ачкасов дохнул дымом из кальяна. «Слежка, доносы». Ябеды, кляузы, ненависть, междоусобица. Гражданское противостояние после декабрьских событий на Сенатской площади — это и есть современная российская действительность. «На вашем Кавказе всё иначе?» — спросил Евграф Комаровский. «Кавказ давно уже не мой», — засмеялся Байбак Ачкасов. «Он, возможно, очень скоро станет целиком вашим граф, неотъемлемой частью Российской империи» но сначала вам там будет жарко и плохо. Пока оставим Кавказ. Вернёмся к убийству Стряпчева, его кухарки и дочери. Вы водили с ней знакомство? Я был знаком с Аглаей, находил её умной и достойной внимания девушкой. Мы порой ходили с ней вместе гулять, беседовали. О чём? О разном. О жизни. Аглая была так молода. Она многое хотела узнать. Была любопытна и непосредственно. «Здесь, в Сколкове, она у вас бывала?» «Нет, никогда. Зачем?» «Ну, повод всегда найдётся». Евграф Комаровский оглядел зал. «Вы и сурка Бетховенского ей заводили, нет? Байбак — это ведь сурок на Кавказе?» «Да, песенка — моё проклятие. Она преследовала меня с юности. Но Аглая сюда ко мне не приходила». В последние полтора месяца я её вообще не видел. Она была, видно, очень занята. И кальян вы, деву юную, курить не учили? Нет, это мужские шалости. А у меня иные сведения. Ваше право. Жандармы и шефа корпуса внутренней стражи. Не верить людям на слово. Часть вашей натуры, граф, как я понимаю. Мадемуазель Клэр. Но вам-то я доверие внушаю, нет? Байбакачкасов обаятельно улыбнулся Клэр. "Мне интересно, что связывало такого умного человека, как вы, и Арсения Корсавина?" ответила Клэр. "Вы же слушали внимательно на музыкальном вечере мой рассказ о моих взаимоотношениях с Байроном, насколько я помню. А какие отношения могут быть между спасителем и спасённым?" На миловидное лицо Байбакачкасова легла тень печали. Насколько я слышал, граф Комаровский спас вас, мадмуазель. Что вы испытываете? Какие чувства? Благодарность, признательность. То же самое было и со мной в детстве и юности. Арсений Корсавин меня спас, вырвал из когтей рабства. Знаете историю Петра Первого и его воспитанника Ганнибала, прадеда-стихотворца Пушкина? Так было и с нами в Константинополе 30 лет назад. Корсавин забрал меня к себе. Привёз в Россию. Нанял мне лучших учителей. Поместил меня в пансион, где учили языкам, дипломатии и разным точным наукам. Он следил за моими успехами. Он использовал свои связи, чтобы устроить меня на государственную службу. И радовался моей карьере как добрый отец. Хотя он им не был. Он вообще не был добрым никому. Наверное, только ко мне, маленькому иноземцу. Впрочем... «Всё в рамках некоего опыта». «Какого опыта?» спросил Евграф Комаровский. Корсавин всю жизнь проводил некие опыты, над другими и над собой тоже. «Ну, я думаю, насчёт меня он просто хотел понять, какие плоды приносят цивилизация и образование, как они изменяют девственный ум. Что ж, я доказал ему своей жизнью». Хазбулат Байбак Ачкасов усмехнулся. В документах расследования его убийства указано, что помимо ран у него имелись на теле застарелые шрамы от ударов плетью и палкой, — заметил Комаровский. Вам известно что-то об этом? Как он их получил? Я же сказал, опыты, опыты, в том числе и над своей натурой, плотью. Он считал, что наслаждение — как обоюдоострый меч, и его в полной мере можно ощутить лишь совокупно, побывав в роли и жертвы, и палача. Естественно, я выражаюсь фигурально. Он являлся сторонником свободы выбора и воли человеческой. Он всегда предоставлял тем, кого любил или желал, право выбора. Он считал также, что принуждение хуже, чем добровольное согласие. Он предоставлял возможность выбора и наблюдал, куда качнется чаша весов в душе человеческой. «Кстати, он читал труды об этом вашего отчима, философа Годвина, мадемуазель, и был его поклонником». «Насчет права выбора, принуждения и чаши весов объясните конкретно», почти потребовал Комаровский. «Что вы имеете в виду?» «Это как раз ответ на ваш вопрос про шрамы на его теле», Хазбулат байбак снова усмехнулся. «Имеющий уши, да слышит». «Какой у вас кинжал страшный за поясом, милостивый государь», — хмыкнул Евграф Комаровский. «С непривычки к военному делу так и брюхо себе можно пропороть». «Мой кинжал пока в ножнах». Байбак качкасов гордоливо выпрямился во весь свой невысокий рост. Рядом с гренадером Комаровским он выглядел как хилый подросток. Клэр подумала. «Мужчины? Что с них взять?» Не столько друг перед другом выставляют себя сейчас, выкаблучиваются, сколько перед ней. Взгляды из-под густых тёмных ресниц, что бросала в её сторону сей причудливый восточный господин, красноречивы. Нет, малиновка моя, ты ещё ловишь мошек на лету. Ты не разучилась читать по мужским лицам, как по открытым книгам. А Комаровский тоже всё это видит. И он не в восторге от своего визави. Беседа-допрос балансирует на краю. А вот этот Панчингатти, Евграф Комаровский жестом фокусника развернул сверток, что держал под мышкой все это время, и лихо крутанул в воздухе страшный индийский кинжал Курков. Он вам знаком? Какая чудесная вещь! воскликнул Хазбулат Байбакачкасов. Откуда она у вас? Ответьте на мой вопрос. Вам знакомо это оружие? Конечно, да. «Это ваш панченгати «Нет, но я его видел прежде». «Где? У кого? При каких обстоятельствах?» «У Арсения в коллекции в его доме, который сгорел в горках». «Жемчужина его собрания. Очень редкая вещь из далёких мест». «Он бывал в Индии?» — спросила Клэр. «Перед войной с Бонапартом он отправился с тайной миссии в Ширас и дальше на восток». Он путешествовал сначала как подданный Российской империи, а затем, по поддельным британским документам, как английский полковник. Хазбулат Байбакачкасов просветлел лицом, вспоминая. Он проявлял чудеса храбрости, был такой непревзойденный интриган в политике. Из того своего путешествия он и привёз этот индийский кинжал. То есть вещь сия Карсавина и находилась в коллекции в его доме, который сгорел 13 лет назад уточнил Комаровский. «Да. Коллекция тоже сгорела. Я думал, всё безвозвратно утрачено. В момент убийства Корсавина вы ведь находились здесь, в Одинцовском уезде? Вы жили в его имении Горки? Я приехал по его вызову накануне. Он написал мне письмо. Мы не виделись несколько лет. Помните, что за время то было? Война с Наполеоном, затем такие победы, время надежд, планов, перемен. Я, молодой чиновник, служил в Петербурге, но он вызвал меня письмом. Я не остановился у него в горках. Он перед войной поселил меня здесь, в Сколкове, сказав, что мне пора иметь собственный дом. Почему он вас вдруг вызвал? Он был смертельно болен и знал, что его конец близок. Он сам мне об этом объявил как своему воспитаннику. Чтобы я в свои 22 года свыкнулся с мыслью, что я останусь один, без его поддержки в карьере. «Он умирал?» — спросила Клэр. «Да, он умирал». Хазбулат Байбак-Ачкасов снова глубоко затянулся кальяном. «От сифилиса», — жестко вставил Евграф Комаровский. «Когда дама с косой, не знающая пощады, стоит у изголовья, диагноз болезни уже роли не играет. Его убийство никому не было нужно, оно ничего не меняло, он бы и так скоро умер». «Это не вы его прикончили, милостивый государь?» Задал вопрос Евграф Комаровский наглым жандармским тоном. «Не я, граф. И вы не знаете, что могло стать причиной его убийства?» «Понятия не имею». «И никаких догадок у вас?» Ни малейших догадок. А убийство двух его молодых лакеев в лесу зимой следующего года? Вы ведь тоже находились в Сколкове в тот момент?» «Я приехал на святки и остался по делам наследства. «Я не знаю, кому потребовалось убивать двух жалких слизняков — соловушку и зефира». «Имена их помните через столько лет?» «Отлично», — похвалил Евграф Комаровский. «Мы вот установили по материалам расследования, что такие дела в горках творились, что даже жандармы побоялись придавать их огласке во время следствия». «И вам ничего об этом не известно?» «Нет». «Я же сказал, я много лет отсутствовал тогда». Мы общались с моим воспитателем только письменно. Ему и маркиз де Сад писал письма. Он вам о нём говорил? Рассказывал. Примилый был человек, только совершенно безумный. Ну, не более сумасшедший, чем ваш воспитатель. Он ведь, Корсавин, очень жестоким был. Только почему он себя актеоном воображал? Актеон в греческом мифе — прямо идеальная жертва изуверского насилия. «Знакомы вы с греческими мифами, милостивый государь?» «В рамках моего европейского образования я, худородный туземец-полукровка, отчасти знаком». Байбакачкасов ответил на издёвку спокойно. «Я вам уже говорил. Корсавин был сторонник свободы выбора и для себя тоже. Это был его личный выбор в делах очень интимных, скажем так. А насчёт жестокости, граф? А где её нет?» жестокости-то. Наслышан я о случае с Белошвейкой, которую ваш подчинённый на медне на ваших глазах ударил в живот кулаком беспощадно. Разве это не акт жестокости? И он покрыл позором не только того негодяя, но и вас, его командира, и весь ваш корпус стражи. Так что прежде чем пенять на соринку в глазу ближнего, не стоит ли вытащить бревно из собственного? Но заучили вы нас совсем, бедных, глупых!» Евграф Комаровский глядел на него сверху вниз. «Заучили, как и в ваших государственных записках. Как нам тут жить и существовать на просторах нашего дрожайшего отечества от Торшка до Оренбурга? Вы бы начали свои поучения, милостивый государь, с Кавказа, родины вашей малой. А то ведь, как приезжаю я в ваши пенаты с миссией от государя, первое, что вижу в аулах — ямы выкопаны». И сидят в тех ямах по уши в собственном дерьме разные кавказские пленники, геуры, в колодках, избитые, замордованные, с которыми как со скотом обращаются. А чуть что, сразу голову с плеч долой. И, заметьте, не отрубают, а медленно отпиливают, чтобы дольше он, геур, кавказский пленник, солдатик наш бедный русский или казак, мучился. «Я слышал, что вы не любите Кавказ, граф» хотя и ездите туда регулярно, не боитесь». Хазбулат Байбак-Ачкасов усмехнулся. «О, нравы, нравы! Вы правы, столько жестокости бесполезной. Я сам всё это ненавижу. Я бы с радостью всё сие от себя отринул, но мне не устают напоминать здесь, что я всего лишь полукровка. Такие господа, как вы, генерал. Меня ещё когда на службу государеву принимали юнцом, всё допытывались» крестили ли меня или, как они говорили, «басурманского я, вероисповедование». А вот моему воспитателю, Арсению Корсавину, на все эти тонкости было наплевать. Ладно, понял я. Конкретные вопросы теперь вам, как воспитаннику Корсавина. Пьер Хрюнов, его сын? Да. А что связывало Антония черветинского и вашего благодетеля? черветинский им восхищался. Если хотите знать, он был в Корсавина влюблён. Платонически, но страстно. Он ему во всём подчинялся. Не мог ни в чём отказать. А его сыновья Гедемин и Павел? В те времена они были просто мальчишки. В материалах расследования указано, что кроме вас тогда допрашивали и вашу служанку по прозванию Плакса. Где она сейчас? Жива? Жива. Она здесь? Дверь вам открывала? Она всегда со мной, при мне, мы неразлучны». Хазбулат Байбак-Ачкасов смотрел на Комаровского. «Что, прямо так и написано, что её допрашивали?» «Ну и оригиналы вашей коллеги-жандарма, граф. Чего они только не выдумают в своём полицейском рвении, чего только не напишут в рапортах. Вы им больше верьте». «Объяснитесь». Вместо ответа Байбак-Ачкасов взял со стола серебряный колокольчик и позвонил и через пару минут в зал заглянула старуха в парике, в фишмах и в татарских шароварах. «Милая, тут возникло недоразумение насчёт тебя», — мягко обратился к ней Хасбулат. «Надо его развеять. Открой, пожалуйста, рот. Покажи им себя». Старуха плакса обернулась к ним и широко распялила свой рот. Клэр увидела, что вместо языка у неё в глотке шевелится чёрный сморщенный обрубок. Ей вырвали язык, когда она была невольницей в Сирале, в Константинополе. «За дерзость и за то, что плохо ублажала своего владыку и господина», объявил Байбак Ачкасов. А чтобы владыка Гарема потом не испытывала угрызений совести, её зашили в мешок и собирались утопить в Босфоре. Когда её тащили к Босфору стражники, её плач случайно услышал Арсений Корсавин, который находился тогда при дворе турецкого султана с депмиссией. Он выкупил её, так же, как и меня. Он спас её, представил ко мне служанкой. А вы говорите «жестокость». Да жестокость словно в воздухе витает, как зараза, если присмотреться. Мадмуазель Клэр. Я в газетах читал, что во время первого путешествия лорда Байрона на восток он был участником аналогичных событий. Только там бедняжку, которую он соблазнил из своей прихоти, хотя отлично знал, чем ей это может грозить. Всё же утопили в мешке, словно кошку. А он и пальцем не шевельнул, чтобы её спасти. «Он вам об этом случае не рассказывал?» «Клевета на него», — отрезала Клэр. «Мало ли что писали в газетах. Это ложь». «Неужели?» хасбулат Байбак Ачкаса вглядел на неё так, что она, вспыхнув, отвернулась.